социальные конструирования реальности. Власть, которую охранники получали, надевая форму военного образца, шла рука об руку с беспомощностью заключённых, носивших мятые робы с пришитыми на груди идентификационными номерами. У охранников были дубинки, свистки и тёмные очки, скрывающие глаза. У заключённых цепи на лодыжках и шапочки, под которыми были скрытаны волосы. Но эти различия были связаны не только с одеждой и другими атрибутами. Скорее, в источниках влияния нужно искать в психологических процессах, связанных с субъективным восприятием значения этой одежды и этих атрибутов. Чтобы понять, насколько важна ситуация, нужно выяснить, как люди воспринимают и интерпретируют поведенческое окружение, в котором находятся. Другими словами, какое значение они придают различным компонентам ситуации, создающей социальную реальность? Социальная реальность включает не только физические компоненты ситуации, но и то, как ее участники воспринимают ситуацию и свое текущее поведение, основанное на самых разных психологических процессах. Такие ментальные репрезентации можно назвать убеждениями, способными изменить восприятие любой ситуации, обычно для того, чтобы привести её в соответствие с ожиданиями или ценностями человека. Эти убеждения создают ожидания, а они в свою очередь могут создавать реальность, превращаясь в самореализующееся пророчество. Так в знаменитом эксперименте, организованном психологом Робертом Розенталем и директором школы Ленор Джоакэпсон, Учители убедили, что некоторые ученики классов, где они преподавали, обладают скрытыми талантами. Эти дети действительно стали учиться лучше других, хотя их имена выбрали случайным образом. Убеждение учителей, что дети обладают латентными способностями, вело к изменению поведения первых таким образом, что улучшалась успеваемость вторых. В результате у обычных детей проявился эффект Пигмалиона. Они стали такими, какими их ожидали видеть. К сожалению, противоположное происходит гораздо чаще. Учителя ожидают низкой успеваемости от определённых учеников, детей, принадлежащих к национальным меньшинствам, а в некоторых классах просто от мальчиков. Поведение учителей бессознательно подкрепляет негативные стереотипы, и в результате дети учатся хуже, чем могли бы. В фильском тюремном эксперименте студенты-добровольцы могли уйти домой в любой момент. Ни оружие, ни юридические предписания не заставляли их быть заключёнными. Их удерживал только собственный выбор обещание оставаться в тюрьме в течение 2 недель. Наш контракт был просто договором между исследователями из университета, комитетом по исследованию человеческого поведения и студентами. С самого начала предполагалось, что все они действуют добровольно и могут уйти, как только решат, что больше не хотят участвовать в эксперименте. Однако, как показали события второго дня, заключенные решили, что это настоящая тюрьма. Только ею управляют психологи, а не государство. Они поверили слуху, который пустил док 86-12, будто никто не сможет покинуть тюремный подвал по собственной воле. Ни один из них не сказал: "Я выхожу из эксперимента". Вместо этого многие заключённые стали действовать пассивно или же попытались вынудить нас освободить их из-за крайнего психологического напряжения. В этой ужасной ситуации, созданной произволом и врождённостью охранников, их удерживало определённым образом сконструированное восприятие ситуации. Заключённые стали своими собственными охранниками. Ещё один аспект сконструированной социальной реальности в нашем эксперименте сделка об освобождении, которую мы предлагали заключённым на встрече с комиссией по условно-досрочному освобождению. Мы создали ситуацию, в которой комиссия по условно-досрочному освобождению могла освободить того, кто соглашался отказаться от денег, заработанных в качестве заключённого. И хотя в большинстве они отвечали согласием и были готовы отказаться от вознаграждения за все те дни, когда были субъектами исследования, ни один не предпринял ни малейших попыток тут же уйти домой. Все согласились с тем, что социальная реальность комиссии по условно-досрочному освобождению сильнее реальности их личной свободы и возможности действовать в собственных интересах. Все безропотно позволили надеть на себе наручники бумажные мешки и увести себя от близкой свободы обратно в черремный подвал. Где гуманизация? Другой человек не человек. Убею скоглазовым, во имя Господа. Надпись на каске американского солдата во Вьетнаме. Одна из самых худших вещей, которую мы могли сделать с ближним лишить его человечности, считать его недостойным человеческого отношения существует психологический процесс дегуманизации. Так происходит, когда мы считаем, что у других нет тех же самых чувств, мыслей, ценностей и целей, что и у нас. Любые человеческие качества, которые эти другие разделяют с нами, преуменьшаются или стираются из нашего сознания. Мы делаем это с помощью психологических механизмов интеллектуализации, отрицания и изоляции аффекта. В отличие от человеческих отношений, субъективных, личных и эмоциональных, для отношений дегуманизации характерны объективизация, рационализм, отсутствие эмоционального содержания и эмпатии. В терминах Мартина Буберра гуманистические отношения Это отношение я-ты, а дегуманизированное отношение я это. Со временем дегуманизирующий агент испытывает всё больше негативных эмоций. Его я тоже меняется. И возникают отношения это-это между объектами или между организацией и её жертвой. Ярлыки, стереотипы, пропагандистские лозунги и образы обличает восприятие другого человека как недочеловека, как плохого, жестокого, низшего, незначительного или просто животного. Иногда дегуманизация выполняет адаптивную функцию. Например, когда нам нужно отодвинуть на второй план обычные эмоциональные реакции во время чрезвычайных ситуаций, кризисов или в тех случаях, когда работа требует вторжения в частную жизнь других людей. Хирургу во время операции иногда приходится дегуманизировать пациента. Подобным образом поступают спасатели во время стихийных бедствий. То же самое происходит и если работа требует постоянных контактов с большим количеством людей. В некоторых помогающих профессиях, например, в клинической психологии, в социальной работе и в медицине, процесс дегуманизации называют невовлеченностью. При этом профессионал оказывается в парадоксальном положении. Ему необходимо дегуманизировать клиентов, чтобы эффективно им помогать. Обычно дегуманизация облегчает оскорбительные и деструктивные действия по отношению к тем, кто оказывается в роли объекта. Трудно представить себе, что характеристики, сделанные нашими охранниками относится к другим студентам колледжа, которые могли бы носить их униформу, если бы монета выпала другой стороной. Я заставлял их обзевать друг друга и чистить туалеты голыми руками. Я действительно считал заключённых скотом. Я считал, что за ними нужно следить, чтобы они не натворили чего-нибудь. Другой охранник Стэнфордского тюремного эксперимента признаётся, Я устал видеть заключённых в этих грязных тряпках и чувствовать вонь немытых тел, заполнявшую камеры. Я наблюдал, как они ругаются друг с другом по нашему приказу. С помощью простых, постоянно повторяющихся стимулов во время Стэнфордского тюремного эксперимента была создана экологическая система дегуманизации, подобная тем, что существуют в реальных тюрьмах. Эксперимент начался с потери свободы продолжался потеря личного пространства и в итоге привёл к потере личной идентичности. Он отрезал заключённых от их прошлого, от общества, от их семей и заменил обычную реальную ситуацию, где они были вынуждены жить вместе с другими заключёнными в анонимной камере, где у них практически не было личного пространства. Их поведением управляли внешние принудительные правила и произвол охранников. Не столь заметным было в нашей тюрьме, как и во всех настоящих тюрьмах, которые я знаю. То, что естественные эмоции подавлялись, запрещались и искажались. Всего через несколько дней исчезли любые признаки человечности и заботы, и в поведении охранников, и в действиях заключённых. В настоящих тюрьмах и других официальных учреждениях выражение человеческих эмоций часто подавляется до такой степени, что обычные чувства и реакции начинают считаться импульсивными, непредсказуемыми вспышками отдельных людей, а нормой становится однородность реакций. Обращение охранников и установленные нами унизительные процедуры всячески дегуманизировали заключённых. Однако скоро заключённые добавили к ним и собственную дегуманизацию, подавляя свои эмоциональные реакции. За исключением тех случаев, когда просто срывались эмоции, важнейший элемент человечности. В тюрьме необходимо сдерживать эмоции, потому что эмоции признак слабости. Они демонстрируют уязвимость заключённого и охранникам, и другим заключённым. В главе 13 мы подробнее исследуем деструктивное влияние дегуманизации и её связь с отключением внутреннего контроля moral disengagement